Глава 6. Пассажирский поезд Москва-Чита никогда не останавливался на маленьких станциях, подобных коморчаге. Разве только в экстренных случаях, когда надо было добавить в паровоз воды и угля. Но подобного на коморчаге не бывало. Захолустье. И такие поезда, весело оставляя густой шлейф дыма, обычно прокатывались мимо, вызывая восхищение и зависть у людей сельского вида, в кое века выбравшихся к станции, для поездки в город, ждущих пригородный поезд. На этот раз приближающийся поезд еще издали начал притормаживать и, заскрежетав тормозами, почти остановился и потом, пробуксовывая, начал набирать скорость. Выскочивший дежурный суетливо вертел головой направо-налево, пытаясь определить, что ж случилось. Но смог лишь определить, что кроме нескольких человек, спрыгнувших с разных вагонов и разбежавшихся в разные стороны, из-за густого пара он больше ничего не увидел. Он побежал к паровозу, высоко держав флажок, чтобы его увидел машинист, чтобы потом не было обвинений в его адрес, что проморгал такое событие. «Ну, куда там?» Паровоз еще сильнее запыхтел, навалял пару дыма, еще больше и скрылся из вида. Дежурный еще долго стоял с поднятым флажком и, наконец, в последнем вагоне увидел расстроенного проводника в разорванной рубахе, что-то кричавшего ему из раскрытой двери. Проводник часто прикладывал кулак к уху, и когда дежурный сообразил, что надо куда-то о чем-то звонить, поезд уже ушел далеко, и подтвердить свои соображения он не успел. — А! Стоп кран сорвали, осенило его. Вот сволочи. Оглянувшись назад, он увидел, как далеко на путях спешно удаляются к лесу какие-то люди, а со станции к ним бегут четверо штатских, потрясая пистолетами с криками: Стой, стой! стрелять буду! Уходившие нырнули в лес, а догонявшие разделились подвое, побежали к лесу окружным путем. Народ с интересом наблюдал эту картину, а шнырявшая всю душ пана без призорники радостно разъясняла: «Их догонят! Хорошую пенку сняла братва, растопорнула поезд». И тут же раздался истошный визг бабы: «Держи их, корзину сперли!» Толпа суматошно засуетилась, проверяя свои вещи: «Да где? У кого?» «Да вон, два барванца через пути тащат корзину! Ох ты, мать их!» И тут же предостерегающий раздался гудок приближающегося поезда. На всех парах груженный товарняк зафыркал, загрохотал мимо растерянной толпы. «Стой! Куда ты лезешь? Тащи назад бабу!» А кричали вокруг. Хромой мужик и высокая девка с трудом удерживали оборванную бабу, рвавшуюся на другую сторону поезда. Наконец поезд прошел, толпа устала, выдохнула. Фу! «Ты чуть под колеса не попала!» На другой стороне путей словно в насмешку сиротливо лежала опрокинутая корзинка. Валялись какие-то тряпки и бумага. «У меня ж там было все! Больше у меня ничего нет!» — голосила баба, обхватив голову руками и побрела к корзине. В толпе жарко обсуждали, что без призорников надо бы сажать в тюрьмы, куда власть смотрит. И тут кто-то насмешливо воскликнул. «А где ж они?» Все оглядывались, беспризорные шпаны нигде ни одного не было. Вот террас умело действует, восхищалась толпа, которая тут же переключилась на новое событие. О бабе забыли. Еще когда аварийно останавливался пассажирский поезд, многие видели, как почти у станции из вагона выпрыгнул нерусский солдат с легким вещмешком за спиной. Одной рукой он придерживал многочисленные медали на груди, чтобы не оборвались. Некоторые бабы вдовы вытянулись туда, но нет, это не мой. И закаменев лицами, отвернулись в другую сторону, наблюдая за другими событиями. А солдат, поправив гимнастерку и пилотку, рассеянно улыбался и смотрел по сторонам. Здрасте, белозубы поприветствовал он проходившего угрюмого дежурного. Здорово, здорово, машинально ответил тот. Это канский район. — спросил, улыбаясь солдат. «Канский, Манский», — пробурчал дежурный. «Он, смотри, если читать умеешь. Станция Комарчага Манского района. До Канской его района несколько часов поездом. Рано вышел. Стоп-кран не ты сорвал?» Пытливо смотрел на него дежурный. Солдат словно не слышал его вопроса, зажмурился, оскалил свои белые зубы и застонал. «Че худо, чё ли?» Осведомился дежурный, рассеянно глядя за его спину, откуда показывал ему знаками отойти от солдата хорошо выбритый мужик в светлой рубашке. «Да сколько ж у вас тут?» Засосало под ложечкой у дежурного, и он, поворачиваясь в другую сторону, сказал солдату. «Сейчас тебе все объяснят». И отошел от него. К солдату тотчас подошли двое штатских, один высокий ростом, другой пониже. Что случилось? Обратился высокий к солдату. Солдат открыл глаза и молча смотрел на них. Те также молча показывали ему красное удостоверение. Солдат в ответ полез в нагрудный карман и достал довольно много документов, разных бумаг. Ого! повеселял высокий, дай сначала справку, откуда ты. И читая ее, шептал. «Широкострой. Угу. Печать наша, КВД. А на награды документы есть? Вот здесь все». И солдат хлопнул по другому нагрудному карману гимнастерки. «Ну, хорошо, молодец, что приехал. Кадры нам нужны, поехали». «Куда?» — заволновался солдат. «Я к семье, еду в Канский район. Ошибочно вышел здесь. Обманули меня на похожем названии». «Да не переживай ты, Ценгеляев, будет у тебя и семья. А сейчас в райотдел. Тут недалеко, десяток километров на машине. На нашем участке ты появился, за тебя отвечаем – Мы тебя же не спрашивали, кто сорвал стоп-кран?» «Да вы что?» — развел руками солдат. «Ну вот, тем более!» — засмеялся Высокий. «У нас тебе лучше будет, и своих разыщешь быстрее. У нас, брат, как в военном деле, все налажено. Это оставайся здесь и жди возвращения группы из леса, мы поехали!» — сказал Высокий своему напарнику, садясь в кабину черного воронка. Меня не арестовали, не решаясь заходить во внутрь кузова, спросил солдат да ты что, ну просто другого транспорта нет. А если не поеду, увезем, дорогой все равно. Уверенно мотнул головой высокий. Ладно, поехали. И солдат влез в утробу у ранка. Дверь захлопнулась, замкнулась. Пока ехали, солдат снял с груди половину медали и, достав к ним документы, растолкал за голенищами сапог. Приехав в райцентр, НКВДшник завел солдата в комнату, где были разные военные чины. Тут оказался и военком, и началь милиции. Просмотрели внимательно все документы?» «Ну что ж, хорошо. Баджейский леспромхоз давно просит шоферов и трактористов. Как раз туда и направим в село Орешное». «Помилуйте!» — воскликнул солдат. «У меня же направление в Канский район, в Самканск. Семья у меня там. И с семьей разберемся. Работать и жить будешь в Орешном. Давай туда направление!» — кивнул начальник помощнику. Тот поглядывая в документы солдата, заполнил какой-то бланк, поставил печать. Начальник расписался и протянул солдату. Воинком рассматривая наградные удостоверения, попросил для проверки снять медали и ордена, чтобы сверить номера. Волнуясь, солдат снял. Ну, в общем, сходится. Только когда ты все это успел получить? Странно. Проверим, вернем. И воинком сгреб медали и ордена в кулек и туда же сунул наградные бумаги. А пока все это полежит у нас, а тебе дадим опись хранящихся у нас наград и документов. не будет. Да вы что? В ужасе прошептал солдат помертвевшими губами. Второй раз отбираете завоеванное кровью риском для жизни? Ну вот что, спецпереселенец Цингеляев, вернули же тебе награды после строя. Придет время, вернем и мы, если это твои. Да как вы смеете, задохнулся солдат. Смеем, смеем, не усугубляй свое положение. А как же семья? Здесь же черным по белому написано, направлено в соединение с семьей. «Размазано написано. Восстановишься у нас. Но для этого надо жить и работать там, где тебе мы определили». Но как же это?» — кивнул солдат на остальные бумаги и удостоверения шофера-тракториста. «Тоже пока полежит у нас. Вот твои главные бумаги». Кивнул он на анкету и опись. «А там на месте определят тебя, куда надо. Все, до свидания». «Да как же это?» — выходил из райотдела расстроенный солдат. «Вот тебе и приехал». Вышедший все лет за ним высокий НКВДшник, который привез его сюда, видя расстроенность солдата, ободрил его. Не служба. Хуже ведь было, точно. на да всякое было. Промямлил тот. А как добраться до этого как-то... «теперешней моей новой родины», и заглянув в анкету, прочитал Ворешная, «А просто, а вот центральная дорога через сорок пять километров Орешная. ну будь здоров». И высокий вскочив, воронок уехал, наверное, опять на станцию за очередной жертвой. Ему повезло, ехавшая на тракторе с санями, загруженными бочками с горючим, подобрала его веселая девка и, сверкая белыми зубами, захохотала. «Ха-ха! Ну, давай знакомиться!» И протянул ему мазутную руку. «Катерина! А я Мукубен!» В ответ засмеялся солдат. «Ты знаешь, Максимом проще тебе у нас будет». «Почему?» «А поживешь, узнаешь». Так с Катькиной подачей Мукубен Цингеляев стал в народе Максимом. «А ты знаешь, среди русских меня уже называли так. Погибший друг так меня звал на фронте. Но вот видишь, я много умею отгадывать». Посерьезнее, вглядя глядя куда-то далеко-далеко за горизонт, молвила девка. И изучающая, оглядев его, она спросила. «Ты воевал?» «Угу», — буркнул солдат. «А чего награды снял? Откуда знаешь». «Такие, как ты, должны иметь, да и дырок на гимнастерке тьма». «Глаза ты. И Максим, поплевывая на пальцы, стал затирать дыры. «Да ты лучше одень их». «Не, не время», — покачал он головой. Варешная приедем одень», — пытливо посмотрела она на него. «Почему?» «А товары лицом показывают, и еще пока встречают по одежке. «Ты калмык?» «Калмык», — широко заулыбался Максим. «Тем более, пусть все знают, какой ты. Всего себя показывай. Или нечего». «Ну, Катерина, обижаешь!» И Максим стал выгребать из-за свои награды, а к ним бумаги. И эти бы отобрали, если бы не спрятал. И он коротко рассказал, как все это случилось. «И правильно сделал, что спрятал!» «А калмыки у вас в Орешном есть?» — поинтересовался Макубин. «Есть, есть. Знаешь, сколько я их сюда отвозила к нам?» «Лучше многих бы и не возила, если б знала». «А что, плохие люди оказались?» — забеспокоился он. «Нет, что ты, муху не обидят. Многих на смерть привезла, сколько их поумирало». «А почему?» — насторожился Максим. «Ваши плохо приняли». «Знаешь, может, и наша вина в этом есть. Ты ведь ничего не знаешь, видеть это надо. Привезли в морозы тысячи людей, стариков, женщин до да детей, вывалили из вагонов, и они сутками на морозе у костров, ели как попало. Война ведь была, всем худо, а их привезли под клеймом предателей». «Отношения презрительные и тюремные. Кто, что знал про них?» «Это сейчас немножко яснее стало. Да хоть война закончилась, да растолкали их по району с горем пополам. В разные сарай да землянки поселились, Кормежка беда, одежды нет, мерли как мухи. Мы как могли помогали, русского языка не знают, к нашим условиям не привыкшие. А тут разруха военная, сейчас вроде чуть налаживаться все стало» техники больше стало хлеба но все равно голодно короче приедешь увидишь семья то есть у нас в орешном семья то есть да где-то по канском и не знаю живы ли они но не горю это все-таки не так далеко со временем все прояснится надеюсь вижу ты грамотный кем работал до войны зоотехником на фронте разведчиком в спецлагерях шофером трактористом э <свят> да ты мой собрат! — захлопала по плечу его Катерина. — А что мы стоим? — Да вот, остановились. Да боюсь даже узнавать, что с моими племянниками. И она коротко рассказала о трагедии их большой семьи. — Вот так, Максим? Не думай, что калмыкам только плохо живется. Так что как тут рассудишь эту беду, нашу и вашу? К остановившемуся трактору стали подходить соседки ребятишек покойной Маришки. Катьку тут все хорошо знали. Бывало, что по пути она привозила им бревна на дрова. — Что, Катюх, не выходишь? — окликнула ее одна баба. — Да вот смотрю на заколоченное окно, и душа ушла в пятки. Живы хоть ребятишки? — Да живы! Чего с ними случится? Неудачно ты немножко приехал ехала. Сейчас их нет дома. Недавно их он второй раз в детдом забрали. Первый раз вскоре после смерти матери осенью по дед-домам разобрали. Ну а к зиме они тут, как тут, припожаловали, сбежали. И в этот раз сбегут. Попомнишь меня? Шуткали родных братьев по разным дед-домам. Спрашивали мы, почему так, говорят, воспитательная мера такая. Мол, они друг на друга плохо действуют. Но не родили власти. Зиму-то мыкались ребятишки, топить нечем, есть нечего. Жулья каждый раз полная изба, попали под каблок взрослых хулиганья. Младше ты всю зиму с собачонкой спал под кроватью, места ему нет. Поди ж ты. А с собачкой, говорит, тепло. Вот из-за этого и не замерз. Вон собачонка ждет их, подкармливаем как-никак». На крыльце действительно лежала небольшая дворняшка и внимательно глядела на людей. Катерина, стоявшая среди баб, мазутными руками утирала слезы и, не стесняясь, рыдала. «Да вот еще спасибо старухам-калмычкам, помогали доглядывать их, да за домом смотрят. Сама знаешь, у нас самих детей полно, с голодухи пухнем». При упоминании о калмыках Максим, внимательно слушавший разговор, встрепенулся и высунулся из кабины. Получив момент, он спросил у женщин, «А сейчас где калмычки?» «Где всегда, у болота», — ответила баба. Максим не понял и внимательно смотрел на женщину. «Не понял, вижу. Вон за огородом землянка у болота». Там они живут. Только неделю назад бойца умерла. Минга живет, ничего, к ней еще какие-то калмычки пришли. Катя, извини, я сбегаю к ним. Давай, только недолго. И Максим бегом пустился бежать вокруг огорода. Смотри, точно по тропинке иди, а то кругом болота утонешь! крикнула ему вслед женщина. Около землянки Мукубен увидел небольшой костер и над ним на палке подвешенное ведро. Вокруг никого не было. Землянка тоже была пуста. Максим растерянно озирался по сторонам, и вдруг из-за болотного кустарника донеслось. Мендать! Здравствуй! мен, мен, мен Да-да, здравствуй, радостно ответил Максим и наша?» «Ваша, ваша!» Поспешила он ответить, и из-за куста топкой местности, всплескивая студенистом шестую поверхность каким-то странными плетенками на ногах, вышла маленькая старушка-калмычка с пучком тонких тыльниковых прутьев. Сбиваясь с русского на калмыцкий, солдат назвал себя. Минга не успевал отвечать на вопросы Макубена. «Нет, отца и мать его она не видела, а может, и видела, да не знала их». Много умерло по дороге людей, где хранили, не знает. Вот бойца умерла. Она была с его стороны, с его улуса. Она могла знать. Женщина с двумя детьми, мальчиком и девочкой была тоже прошлой весной, но ее арестовали, увезли, куда не знает, как зовут. «Ой, не спросила. Такая хорошая, грамотная, все какую-то бумажку читала. Только вот ноги подморозила, мужа искала. Может, тебя. Давай чая пить». И старуха полезла в землянку, вынесла две деревянные пиалы. Но тут затрахтел трактор. Максим торопливо хлебнул поспешно несколько глазков и, поставив пиалу на пенек, стал кланяться, приложив руки к клинышкам к лицу». «Спасибо, мать, мне пора, меня ждут!» Со слезами на глазах уходил Максим. Около трактора толпа женщин и детей увеличилась вдвое. Дошедшего Максима встретили вопросами. «Ну что, узнал что-нибудь?» На что он отрицательно мотнул головой. «Смотри, дорогой, Катерина, нам не обижай!» Максим с усилием улыбнулся и ответил. «Ее нельзя обижать, она у вас хорошая». Алата! И решительно подойдя к Катерине, сидевшей за рычагами, сказал: Позвольте мне прокатить вас на этом рысаке. Ох, а хоть до самых саян! Засмеялась она и отодвинулась на пассажирское сиденье. Бабы долго стояли кучкой и все махали руками, а ребятишки, облепив сани с вонючими мазутными бочками, наслаждались поездкой, выехав за райцентр центр на целый почти километр поздно вечером загоняя трактор в гараж с уважением глядя на максима катька сказала вот всегда так попеременно рулить а то одна в нитку вытянешь пока съездишь да и смену в лесосеке не просто без помощника выдержать давай максим завтра в контору двигай проси технику соревноваться будем захохотала она а сейчас э -э -э, иди в кочегарку переночуешь там так После войны в Баджейском леспромхозе в селе Орешное появился первый калмык. Солдат, прошедший войну, спецлагеря и вновь определенные на поселение. Его грудь украшали ордена и медали, которых было наполовину меньше, чем тогда, когда он в первый раз ступил на сибирскую землю на станции Комарчага. Люди уважительно смотрели ему вслед. «Ишь ты, калмык, опадишь ты, столько наград!» Порторкли с промхоза вместе с участковым милиционером долго придирчиво изучали справку, направление, разъясняли права и обязанности спецперселенца, и когда очередь дошла до награды документов к ним, Максима опередил их. «Вот, пожалуйста, документы на них в райцентре, проверено самим райвоенкоматом и начальником милиции». Половину сдал военкому на хранение, вот опись. Остальное разрешено быть при мне. — Надо же, откуда столько наград? — сжал губы порторг. «Ну ладно, похвально, только это вам никаких преимуществ не дает. Вы спецпереселенец, должны это всегда помнить и не нарушать закон». Повысил голос Порторг. «Мы за вас отвечаем без разрешения с села никуда. И учтите, характеристики о вашем поведении в конечном итоге даю я. А сейчас идите в отдел кадров, оформляйтесь на работу. На жилье вас определит участковый». И Порторг, хлопнув и вышел. Максим стоял и чувствовал себя преступником, непонятно за что. «Что неласково обошелся с тобой партийный бог?» <смех> терпи, ужалил ты его в самое интересное место». «Как?» — не понял Максим. «А так...» Кнул он пальцем на грудь Максима. На твои награды, как на иконостас молиться нужно. У него за войну одна медалька. Расхохотался участковый. Не терпит он тех, у кого наград больше, чем у него. Вторую вот дали всем участникам, моему что-то не пришла пока. А вас жалит это? поинтересовался Максим. Нет, серьезно мотнул головой милиционер. У меня поменьше твоих, наполно. «Пошли, покажу тебе, где тебе жить, ну и заодно назначу тебя старшим над всем калмыцким войском, которые на моем участке». «А много их?» — поинтересовался Максим. «Поживешь, узнаешь, сам толком не знаю. Многие выбывают из строя, трудно учитывать. Вон, видишь избенку, Там твое жилье. Я не буду заходить туда, пугать ребятишек. Живи, устраивайся. Оформься в отделе кадров на работу. Все, будь здоров» и участковый исчез где-то за углом соседнего дома. Максим постоял, посмотрел по сторонам, запомнил дорогу к избе, где ему предстоит жить, и снова пошел в контору оформляться на работу. Подойдя к отделу кадров, он услышал громкий разговор. «Больше говорила женщина». «Мне надоело кишки надрывать. Никто не имеет права задерживать меня на этой работе». «Ну, была война. Понимаю, некому было на технике работать. А сейчас мужиков вон сколько, хоть и покалеченных. И переселенцев навалило, хоть отбавляя. Есть и шофера и трактористы, а вы их держите, сучкорубами». Мужской голос что-то бубнил в ответ. «Я вчера привезла калмыка. Он шофёр и тракторист. Практику прошёл сразу. Он от Шалинского до Орешного вёл трактор. Получше меня водит. Замену всё говорили найди. Вот я и нашла. Если время надо присмотреться, направляй его в гараж. Завгар разберётся. Со временем меня и заменит». «Я не отказываюсь от работы. Вон в котельной порядка никакого нет. С одним дизелем не могут справиться. Я справлюсь». «До вашего сведения довела, прошу учесть». «Почему громко?» «Да поглохла я на этом тракторе, вот ору как дура». «До свидания». Из-за раскрытой двери показалась расстроенная Катерина. «Вон, а на ком я говорила?» Ткнула в Катькова, пешившего Максима, и вышла из конторы. «Можно?» Несмело спросил он худощавого мужика в военной форме без погон, курившего папиросу. «Давай, заходи. вон какой кавалер. Не успел приехать, за тебя уж хлопочут. «Да кавалера одной награды не хватает. Хотя на представлении была...» «Ладно, не о том я. Война кончилась, за что-то награждали, за что-то осуждали. Грехи трудом надо отрабатывать, что умеешь». Щурясь от дыма изучающий смотрел на него начальник кадров. «Что надо, то и буду делать. Вообще я зоотехник, работал и шофером, и трактористом». Давай документы. В рай-центре у начальства остались, вот в описи указано, что у меня есть. Угу гукнул начальник. В гараж разнорабочим, пока пойдешь. Что ж, пойду, пожал плечами Максим. И вот что, Цангеляев, будешь волынить с метлой лопатой всю жизнь будешь работать. Понятно? «Понятно. Можно вопрос? Можно. Как с семьей восстановиться? Она у меня под Канском. Это не ко мне. Это к парторгу и участковому. Все, завтра в семь утра на наряд в гараж». И он подал ему записку. «Хорошо, буду». И он вышел. Невдалеке он увидел магазин, у которого толпился народ. Магазин был закрыт, ждали привоз хлеба, но по местным карточкам. Карточек у Максима не было. Столовая утренняя кормежка прошла, но за деньги кое-что можно было взять, но все продукты закончились. Желая повариха, отскабливает от котла пригоревшую вермишель, сказала: Гей несколько минут, чем-нибудь накормлю. Вы знаете, мне б с собой. Вариха долго смотрела на него, потом выдернула из картонного ящика кусок полотной бумаги и, сделав кулек, нагребла в него прям пятерней кусков подгорелой вермишели. Вот все, что могу, и то тебе сегодня просто повезло. Спасибо большое, заулыбался он. От тебя отсюда за что? Наверное, за то же, за что детей и стариков, враз посерьезнел Макубен. Ладно, все хорошо, до свидания. И он пошагал к своей избе, не зная, что там и кто. Еще на подходе к избе он увидел небольшой дымок около двух сидящих женщин в нескольких метрах от двери. Подойдя ближе, он увидел небольшой костер между камнями, на которых стояло ведро. Женщины оказались старухами с трубками во рту. Одна из них длинной палкой помешивала что-то в ведре, подкладывала в костер маленькие ветки. Максим хищно принюхался, пытаясь определить, что же они варят. Наконец, еле заметный ветерок потянул в его сторону, и до него донесся запах варева. «Что-то мясное с щавелем? Ух ты, почти махан варят!» Со вчерашнего дня его желудок был пуст. Вещь в мешке, как слиток золота, он берег закаменелую булку хлеба и банку тушенки. Эти продукты ему выдали на пятидневное питание в дороге при освобождении из Широковского лагеря. Но в дороге он оказался уже целую неделю, питался как придется, больше спал» а продукты берег для встречи с семьей. Не судьба. И вот только тут он ощутил страшный голод. Его замутило, затошнило, и он едва не упал, успев ухватиться за жердину изгороди. Так и стоял он, облокотившись на жердину, поспешно приходя в себя, а потом уже просто стоял и наблюдал за действием старух и изредка подбегающих к костру ребятишек. Он разглядывал ветхую избенку с прохудившейся крышей из дранки, обомшелую и очевидно, очень старую. Покосившийся сарай из дранки, очевидно, тоже входил во владение этого подворья. Дальше Косогор спускался к речке, откуда слышался галдеж ребятишек. Очевидно, купались. День был жаркий, время было обеденное. Так и стоял Максим, не решаясь подойти к избенке, пока его не увидел колмычонок лет семи. Он и уставился на него, потом подбежал к одной из старух, похлопал ее по плечу и, показав на Максима, стремглав, кинулся в избу с криком «Наран! Сюда! Смотреть! Калмыцкий воин! Сюда!» Почти сразу из избы выскочили несколько калмычат разного возраста и уставились на Максима. Впереди всех стоял малыш и, показывая на него пальцем, что-то говорил. Повернулись в его сторону и поднялись чурбаков-старухи и тоже выжидательно смотрели. Максим стряхнул весь мешок на плече и пошел к ним. «Здравствуйте, я Мукубен, ваш дядя». «Ай-яй, ой-ёй!» «Хорошо, хорошо». «Дядя с войны приехал». Радостно прыгали ребятишки. От кучки ребятишек отделился самый рослый, лет 14-15. «Смотри, сколько у него медалей!» «Он храбрый и сильный!» И шагнул навстречу Мукубену. «Я муту!» «Я и по-русски могу говорить». «Ну, здравствуй, молодец!» Максим обнял его. «А это наши бабушки!» «Алтма! Алтана!» Поклонились старухи, сложив руки лодочкой в лицо. Максим внимательно разглядывал их. Старухи, как две капли воды, были похожи друг на друга. Они рассмеялись, показывая друг на друга двумя пальцами. «Двойняшки-сёстры», сестры догадался он. Обнимая всех ребятишек, обступивших его, он отвечал налево и направо на вопросы детишек. «А где ж ты будешь жить? А у нас спать тебе негде!» — тут же заявили пацаны. «А что у тебя в мешке? А ты нам дашь? А тебя сразу узнала, что ты наш дядя!» — заявил тот малыш, который первый увидел Максима. «Так ты девочка!» — весело заметил он. «Ага, я Сюля!» — радостно прижалась к нему девчушка, остриженная нагло. «Полела она сильно, ее и остригли», — заметил старший пацан. «А я цебек! А я санан! А я бацанг!» — неслось со всех сторон. «Ну, а ты чего в стороне стоишь? Тебя как зовут?» «Савар», — застеснялся мальчишка. «Обедать будем», — захлопотали старухи, снимая ведро с костра. Старший мутул притащил широкую низенькую скамейку. «Это наш стол, я сам сделал!» Гордо заявил он. «Молодец!» Видя замешательство старух, которые не разговаривали по-русски, ребятишки почему-то старались уворачивать именно русские слова. Хотя бывало и не в попад. Максим обратился к ним на калмыцком. «Мать Алтма, мать Алтана, говорите со мной по-калмыцки. Я хорошо понимаю вас». «Хорошо, хорошо, спасибо», — закланились обрадованные старухи. Ребятишки притащили алюминиевые чашки, кружки, ложки и расселись прямо на земле у скамейки. «Садись, садись!» — приглашали они Максима. Он смело уселся на землю рядом с ними и стал развязывать свой солдатский мешок. Вынутый кирпич хлеба, затвердевшего за дорогу, произвел на всех громадное впечатление. «Солдатский хлеб с войны! Самый вкусный!» — перешептывались пацаны. А когда была вынута банка говяжьей тушенки, на которой была этикетка с коровой, радости не было предела. Ну, это мы потом разделим. И Максим вытащил два куска сахара, величиной со спичечный коробок каждый. «Ух ты!» — восторгались ребятишки. «А как будем делить?» — интересовались они. «А вот ножом расколем». Поверх совсем в шок он ребятню. В его руках был настоящий солдатский складной нож, на который разинув рты смотрели пацаны. Лишь единственную девочку Селю нож не интересовал. Она во все глаза смотрела на медали, осторожно трогая их пальчиками. Максим глянул на старух, разливающих похлебку по чашкам и кружкам, и спросил: «Лебо половину сейчас съедим, а остальное на вечер. Хорошо?» И отрезав полкирпича хлеба, другую половину он передал вместе с тушенкой одной из Ruch. Та бережно прижав все это к груди, тотчас унесла в обоз. Максим внимательно оглядел всех, пересчитал, спросил: «Все здесь?» «Все, все», почти хором ответили дети. Шестеро детей и две старухи следили за его действиями. Подумав, он повертел в руках пол кирпичка хлеба и спеша разрезал его на восемь равных кусочков и разложил их перед каждым сидевшим за столом. Анжина, вханжина, спасибо. Все дружно принялись хлебать по хлебку. Обжигаясь, Максим тоже смешно глотал варево и удивлялся. «Да чего ж вкусно! Даже с мясом почти, махан!» «Ага!» — отозвался Мутул. Лесовался, раздавил соседскую курицу. «Мы принесли ее, говорим, возьми суп сваришь!» Она увидела, что все раздавлено заплевалось и прогнала нас. Мы взяли, ощипали на костре, осмолили, и вот суп! «Совсем засмеялся пацан. «А у тебя хлеба нет!» Заявил совсем маленький Цыбек и, отщипнув кусочек, положил около чашки Максима. «Да, <с> я хлеба наелся», — поперхнулся он, поняв свою оплошность при хлеба. «Себя-то он не посчитал». Все молча отщипнули по кусочку и положили рядом. Максим совсем смутился. «Не надо, ребят». Одна из старух, тыкая пальцем в каждого, в том числе и в себя, показала девять пальцев, потом, отрицательно покачав головой, показала восемь. И уверенно, пододвинув к его чашке отщипнутые кусочки, сказала "Вот есть, Анженов». «Спасибо». Заулыбался Максимка и стал есть похлебку уже с хлебом. Ведра похлебки как не бывало, а ребятишки сживали и куриные косточки. Разделили вермишель с кулечка, съели ее. А может быть мы сахар оставим на вечер с чаем? Нет сейчас! На перебой дети. «Ну что ж, давайте сейчас». И Максим тыльной стороны ножа расколол на мелкие кусочки кусковой рафинат. Летевшие по сторонам крошечные кристаллики сахара подбирались с детьми и складывались в общую кучку. Процесс дележки оказался сложным, но все остались довольны, всунув в защики свои кусочки и жмурились от удовольствия. «Ты от нас, дядя Макубен, не уходи, с тобой вкусно!» Заявила неожиданно маленькая селе «Хорошо, хорошо», — заулыбался Максим. «Знаете что? Тут крыши нет. Дождик пойдет, костер горит, чай кипит, махан варится. А мы сидим у костра, чай пьем, и нас дождик не мочит. Как вы?» «Конечно, построим», — загалдели дети, и старухи радостно закивали головами. Матол, вот, ты, старший, нужен топор и лопата». «Найдем, у меня даже несколько гвоздей есть». За сараем Максим нашел несколько жердин, годившихся на столбики и старые доски из дранки на крышу. «Ничего, мы потом лучше доски найдем, а пока так побудет». Работа закипела, и к вечеру навес на четырех столбах был готов. Ревятишки гурьбой устраивались у костра и именно под навесом, хотя дождя никакого не предполагалось. Вечером долго сидели у костра, пили чай... Пришли русские ребятишки, принесли несколько картошин, разрезая их на пластинки, жарили на горячих углях. Всех угощали. Вкусно. Весть о том, что сюда, на поселение, пришел калмык, весь в орденах и медалях, быстро разнеслась по громадному таежному селу. Уже поздно вечером, когда окрестные хозяйки загоняли скот, вернувшийся с пастбища по домам, к костру подошел старый калмык в шапочке с тощей котомкой за плечами, долго стоял в тени, никем не замеченный. Стоял и слушал разговоры у костра». Наконец кто-то из ребятишек заметил его и радостно крикнув «Дядя Царян пришел! Ура! Жамбо пить будем!» Ребятня облепила старика, обнимая его. А он, сняв котомку, достал оттуда бутылку с молоком, заткнутую деревяшкой, и, глянув на старух, спросил. «Сюда?» Все согласно кивнули головой, попыхивая трубками. Молоко забулькало в вареве трав. коричневатая зеленая жидкость стала посветлее. Покипев, часть сняли с костра. Ребятня моментально кинулась в избу за кружками. Принесли консервные баночки и гостям. Потели, отдуваясь, все пили чай. Соленый калмыцкий чай «Жамбо». Русские ребятишки оглядывались в темноту. «Чего темноты боитесь?» – спрашивал их Максим. «Не, мамка, если узнает, ругать будет». Спешили закончить питье пацаны. Вкусный чай!» – весело скалился Максим. «Еще как!» «Ну вот, хорошо. Приходите еще. А мы приходим все равно, если даже нас дом ругает». «А? И Бадмай здесь?» И к костру подошла молодая девка в ситцевом платье с толстой кудрявой косой. И она сунула в руки одной из старух крынку с молоком. «Здесь, Катя, здесь! Вон жениха тебе хочу показать!» И ткнули пальцем на Максима. Эй, засмеялась девка. Это у жениха, если б я не привезла, топал бы еще пешком. Катя, ты? Изумился Максим. Не узнал. Ха-ха, вот и вози вас! Захотала девка, взяв у старухи пустую крынку, ушла в темноту. Да как же, сокрушался Максим. Катя это? Катька, Катя, трактористка, недалеко тут живет. Хорошая девка. Невозмутимо швыркал чай из пьявы старик. Дядя Царен, кем работаешь? «А я пастух коров пасу. Совхозных, колхозных? Нет, людей леспромхозовских. На лесозаготовки не взяли, старые сказали, иди отдыхай. А как отдыхать? Кушать нечего, вот и пасу коров. А где живешь? А, там, в другом конце села. Там тоже наши есть. дядь Церен. я ведь тебя помню. На стойбище в племенном совхозе под листой ты молитвы читал в перерывах между стрижкой овец. Да ты что? Оживился старик. Ты за техником был? Так когда же это было? В сороковом весной, точно. Ах ты, мой дорогой, вот где довелось встретиться. А ты, ты... Макубиен Яценгеляев. Ах ты, радость, как «Я помню, помню!» И Максим с Циреном крепко обнялись. Они долго разговаривали, вспоминая общих знакомых и прошлую жизнь. Ребятишки клевали носами, скоро все ушли в избу спать. Ушли старухи. «Ну что, мне завтра наравне с птичками вставать, коров угонять рано поутру?» Закряхтел старик, вставая. Э, где ночуешь?» Спросил он у Максима. «Да я не знаю». «Тут к этой избе прикрепил меня участковый». «Ну вот и хорошо, вместе, значит, переночуем». «А где?» — вырвалось у Максима. «А вон стайка-сарай, там охапка сена под крышей. Лучше постели нет летом». «Ну, к зиме что-нибудь придумаешь, он какой герой». «Эй, дядя Царин, не для себя это. Завтра на работу пусть кто-то увидит, что и калмыки люди, что и мы способны на что-то большее, а то совсем растоптали нас». «Это ты верно говоришь, сынок. Нельзя себя давать топтать. Растоптали, хуже некогда. А у нас дети растут. Их сохранить надо. Хорошо, что ты приехал сюда. Ладно, у нас еще много времени. Поговорим обо всем. А сейчас спать. А на работу-то куда? Да в гараж направили. Смотри, как техники, значит. Хорошо. Зачмокал языком старик». — Да вот Екатерина помогла, так я соображаю. — Атька, хорошая девка, держись таких людей. — Ну все, давай за мной. И старик полез по лесенке под крышу стайки. — Тут только не кури, — черкнул он спичкой, чтобы оглядеться Максиму дать. И загасил огонек в ладонях. — Не курю я вообще, дядь Цирен. Да и свои фронтовые сто граммов отдавал друзьям. Не мучает меня это. — Молодец, — уже еле внятно прошептал старик, засыпая.